Глава двадцать пятая. Лёля. В конце февраля по техникуму прошел слушок, что нам прибавят год обучения. Конечно, первым узнал об этом малютка-второгодник. В перерыв после лабораторных занятий он подошел к нам с кости в курилке стрельнуть папироску. «Долго нам еще эту смерть мухам придется курить», — объявил он, затянувшись ракетой. «Переход на Беломор канал откладывается на год. У нас будет четвертый курс. «Брось арапа заправлять!» — всполошился Костя. «Брехня!» «В главке совещание было!» — авторитетно изрек малютка. «Сложность производства растет. Знания выпускников не должны отставать от роста техники. Выпускному курсу тоже добавят год на спецпредметы, черчения и математику. Малютка с удовлетворенным видом отошел от нас с Костей, пошел раззванивать другим эту благую весть». — У, всезнающий долговязый гад! — пригрозил Костя кулаком вслед малютке. — А ведь к тому дело и шло, и в принципе это правильно. Но еще год на стипендии. Что ж, тем крепче будет наша моральная закалка. Утешься, чухна! Мудрый, погружая бадью разума в мутный колодец печалей, черпает чистую влагу радости, — так сказал один индийский мудрец. «Самые мудрые мысли ты почему-то всегда высказываешь около уборной», — заметил я. «К тому же твой мудрец не жил на стипендию». На лекции по общей технологии я сообщил новость Люсенде. Мы теперь часто сидели рядом. Люсенда очень огорчилась. «Я-то думала, что уже в этом году буду работать лаборанткой. Значит, все откладывается». Она отвернулась. Мне стало жаль ее. «Я ведь теперь знал, что живется ей трудно». — Может, это еще одни разговоры? — сказал я. — Нет, малютка-второгодник никогда не врет, — улыбнулась она сквозь слезы. — Как он скажет, так и получается. Он уж такой. Через минуту она уже и забыла про свои слезы. Это не от легкомыслия. Просто женщины быстрее все переживают. Они живут в несколько ином, ускоренном времени. — Ты никуда не собираешься вечером 8 марта? — спросила она. — Нет. А что? Здесь будет вечер. Прийти мне. Ты хочешь, чтоб я пришел? Я ничего не хочу. Но если тебе интересно, то можешь прийти. Я приду. Восьмого марта мы занимались только два часа. А потом всех отпустили по домам. Девушек в техникуме было много, и серьезной учебы от них в этот день ждать не приходилось. Да и от ребят тоже. Мы с Кости поехали к себе на Васильевский. Но сойдя с трамвая... Я не пошел домой сразу. На душе у меня было смутно, и я решил побродить по линиям. Авось станет веселей. Вдруг город мне чем-то поможет. Прошло уже шестьдесят семь дней с нового года, и все эти дни были днями без Лели. Я ее не встречал, не ждал. Я уже ни на что не надеялся. Вернее, заставлял себя не надеяться. И все вроде бы шло нормально, но иногда становилось очень грустно. Я дошел до тихой многособачьей линии, прошелся по Малому проспекту, быстрым шагом миновал Сардельскую линию, вышел на Средний, вошел в Кошкин переулок, очутился на проспекте замечательных недоступных девушек, поравнялся с Андреевским рынком. У меня мелькнула мысль, что я имею полное моральное право поздравить Лёлю с днем 8 марта. Это просто долг вежливости. Да, она прогнала меня из дому. Мне нет до нее никакого дела, но я человек вежливый и культурный, я ее поздравлю с праздником. В этом для меня нет ничего унизительного, я ж не напрашиваюсь к ней в гости». Я знал, что в железном корпусе этого рынка продаются цветы, и вошел туда. Действительно, цветы в продаже были, конечно, бумажные. Я купил цветок, его проволочный стебелек был обернут гофрированной зеленой бумагой а лепестки олели как живые. Я вышел на бульвар и сел на скамью. Вынул из кармана записную книжку. Она нужна была мне как точка опоры. Отогнув верхние лепестки цветка, я написал на нижних «Лёля», «С праздник», на «Ом» и на второй восклицательный знак лепестков не хватило. Потом отогнул обратно верхние лепестки. Если она заинтересуется этим цветком, то прочтет. А если сразу выбросить цветок, значит, туда ему и дорога. Затем я направился к симпатичной линии. За все шестьдесят семь дней я шел туда впервые. После Нового года я обходил стороной эту улицу. Боялся, что вдруг встречу Лелю, и она увидит меня, и пройдет мимо. И тогда уже никакой надежды. И теперь я не сразу свернул на симпатичную. Остановился на углу возле доски «Читай газету», и стал читать «Трудящиеся капиталистических стран встречают день 8 марта в обстановке расширяющейся мировой войны». Я старательно прочел до конца передовицу, потом перемахнул на четвертую полосу. Война в Европе и в Африке. Обсуждение в Сенате законопроекта Рузвельта. Недостаток хлеба во Франции. На фронтах в Китае. Футболисты едут на юг. Ноги у меня начали мерзнуть. «Да и пора было решаться. Или ты отнесешь цветок, или нет. Отнесешь? Отнесу». Когда вошел в парадную, откуда-то сверху слышны были шаги. Я забежал в аптеку, чтобы переждать. Это была солидная большая аптека со шкафами под красное дерево с широкими стеклянными прилавками. Я машинально подошел к тому прилавку, возле которого не было покупателей. И тотчас же откуда-то появилась молодая аптекарша и вопросительно поглядела на меня, ожидая, что я вручу ей чек. «Нет, я так», — пробормотал я и отошел в сторонку. Аптекарша легонько усмехнулась. Отходя, я заметил, что за витриной, перед которой только что стоял, выставлены разные резиновые изделия. Я перешел туда, где лежали коробочки с лекарственными травами. Потом вышел на лестницу. Теперь сверху не слышно было ничьих шагов. Я стал подниматься. Двигался так осторожно, будто ступени сделаны из взрывчатки. Дойдя до пятого этажа, прислушался, а потом, беззвучно, ступая на самые грани ступенек, взмыл к Лелиной площадке. Там я сунул цветок в почтовую кружку. Он упал проволочным стебельком вниз. Когда вышел на улицу, то подумал, зачем я это сделал? Теперь буду чего-то ждать, на что-то надеяться. А надеяться не на что, ждать нечего. Пойти и взять этот цветок, но его уже не вытащишь обратно. Он перестал быть моим. Придя домой, я застал Костю, лежащим на койке и читающим затрепанный том Плутарха. — Слушай, — сказал Костя, — когда это самому Цезарю предложили окружить себя телохранителями, он знает, что заявил? Лучше один раз умереть, чем постоянно ждать смерти. Ничего себе человек, а? У него есть чему поучиться. Хоть кое в чем он не лучше Гитлера. Он... Надо купить пачку лезвий, прервал я Костю. Этими мы уже по десять раз брились. Собираешься на женский праздник в убежище раскаявшихся блудниц Марии Магдалины? Спросил Костя. А ты разве не пойдешь? Где уж нам, малярам? У меня там нет сестер во Христе. Может быть, я проведу время наедине с Плутархом, а может быть, пойду к моему покровителю-инвалиду с одной знакомой. Хорошо, что хоть с одной. До утра. Джентльмен, джентльмену таких вопросов не задает. А ты знаешь, что сказал недавно этот гад Муссолини? Он сказал, война облагораживает нации, имеющие смелость заглянуть ей в лицо. Он явно работает под Цезаря, только побеждать не умеет. Зато ты умеешь, — подкусил я. Побеждаешь, кошек-милашек. Невозможно бриться, и весь изрезался. рожа у меня теперь как тетрадь в косую линейку. Почему бы нам хоть иногда не покупать новых лезвий? «Экономия! Святая Дева Экономия!» — возгласил Костя с постели. «Богат не тот, кто много получает, а тот, кто мало тратит. У тебя опять что-то стряслось?» Кажется, сделал глупость. Я вкратце рассказал о том, где недавно был. «Это хуже, чем глупость. Это холопская беспринципность», — сердито высказался Костя. «Это позорный рецидив. Это вспышка эпидемии возвратного тифа. Твой цветок уже лежит в мусорном ведре. Там ему и место. Иди в убежище Магдалины и погружайся в бытие». На вечер в техникум я приехал с опозданием. Уже кончилась торжественная часть, шла самодеятельность. Первым, кого я встретил в вестибюле, был малютка-второгодник. На рукаве его красовался распорядительский бант. — В буфете есть таллинские папиросы «Викинг», — дешево и красиво, — объявил мне малютка. — А пальто оставь в седьмой аудитории. Раздевалка закрыта. Тетя Марго отмечает Международный женский день. — Ты здесь специально торчишь, чтоб новости сообщать, — поинтересовался я. «Специально, важно, — Специально, — важно ответил малютка. Я сегодня главный диспетчер по вестибюлю. Слушай, можно тебя позвать, если шпана будет ломиться, как в прошлый раз? Ладно, зови. Мы им навешаем батух. Когда я вошел в трапезную, которая во время праздничных мероприятий служила танцевальным залом, там было темновато. Сквозь стеклянное тело голой Маши тускло просвечивали дальние городские огни. Несколько опоздавших ребят слонялись по натертому паркету. Издалека, из большого зала доносилось «Снеги белые выпадали», «Охотнички выезжали». Выступал хор техникума. Потом запели «Если завтра война». Отфильтрованные расстоянием, здесь эти голоса звучали торжественно и слитно, будто где-то вдали пел один очень большой человек. Явился дежурный и включил люстру. Зал сразу стал высоким, широким и светлым. Голая Маша отпрыгнула куда-то в сторону, в темноту, слилась со стеной. Из динамика послышалось хриплое гудение. Потом сквозь это гудение с трудом процарапались синкопы танго «Маленькая Манон». В местном радиоузле поставили пластинку. Зал начал наполняться. Девушки все казались очень нарядными. На некоторых были модные платья с подкладными плечиками и рукавами-фонариками. Девушки улыбались, глаза у них загадочно блестели. Каждая ждала чего-то очень хорошего и от этого вечера, и от всей своей дальнейшей жизни. Люсенда и Веранда опять надели платье день и ночь, только они поменялись ими. У люсенды день теперь был впереди. «Значит, ты все-таки пришел?» — сказала она. «Почему все-таки?» «Ты мог и не прийти, я бы не обиделась, ведь мы просто дружим» а друзья друг на друга не обижаются. Ты со мной будешь танцевать?» Танцевать с ней было легко. Казалось, она угадывала каждое мое движение. Но в глубине души я понимал, что она просто ведет меня. Однако ничего обидного в этом сознании не было. «Не прижимайся так», — сказала она вдруг. «Это невежливо». «Это я нечаянно, не сердись». «Я не сержусь, но это невежливо». Когда поставили румбу девушка в красном, я опять танцевал с Люсендой. И вальс-бастон «Колыбельная листьев» тоже танцевал с ней. Я уже начинал казаться себе заядлым танцором, мною овладела какая-то бальная легкость движений. И Люсенда была такой близкой, празднично легкой. Внезапно танцы прекратились. В зал прорвалась тетя Марго. На ней длинное старинное лиловое платье с черной вышивкой. Она уже крепко поднабралась, по случаю праздника. — Не умеешь танцевать, молодежь! — закричала она. — Учись у нас, у раскаинок! Сам товарищ Распутин глядел дорадовался. Да Тетя Марго резко остановилась среди зала и, приподняв подол кончиками пальцев, стала ритмично выбрасывать ноги в старомодных высоких узконосых ботинках. В такт движением она громко пела — «Ах, мама-мама-мама, какая драма! Вчера была девица, сегодня дама!» Из репродуктора продолжали выпрыгивать синкопы, но она плясала под свой мотив. Вдруг движения ее утратили ритмичность, она стала качаться, понесла какую-то околесицу. К ней подбежали девушки и ребята, бережно повели в уголок, усадили на стул. Там она и осталась сидеть, уже совсем раскисшая и тихая. Вскоре объявили антракт. Я пошел в курилку, закурил тонкую, слабенькую и душистую папироску «Викинг». Здесь было людно и дымно, здесь все было, как всегда. Что бы там ни происходило снаружи, всемирный праздник или всемирный потоп, в уборных и курилках мало что меняется. Как всегда, вентилятор выл, скручивая дым в серый толстый жгут, и выталкивая его за окно. И вдруг все изменилось. В курилку с деловым видом вошел малютка-второгодник и направился прямо ко мне. Думая, что он хочет закурить, я полез в карман за пачкой. «Идем вниз», — сказал он. Тут я подумал, что нужен как боевая единица для борьбы со шпаной. Честно говоря, это была даже не шпана, а парни с соседних улиц. Каждый раз, когда у нас происходило какое-нибудь мероприятие с танцами, они норовили прорваться в техникум, чтобы потанцевать с нашими девушками. — Идем вниз. Тебя там ждут. — повторил малютка и вышел из курилки. «Кто ждёт — Кто ждет? — спросил я, догоняя длинноногого малютку. — Ждет девушка. — просила вызвать тебя. — Девочка, закачаешься. На пять с плюсом. Перед ней даже шпана расступилась и пропустила в дверь. «Неужели Лёля?» — подумал я вслух. Сердце захолонуло, словно меня затащили на десятиметровую вышку и велели нырять, а внизу не вода, а лёд. «Как звать её, не знаю, врать не буду». Словно откуда-то очень издалека услыхал я голос малютки. «Такая...» — он запнулся. «Изящная!» Это слово малютка произнёс, может быть, первый раз в жизни, и оно в его устах... Прозвучало как-то странно и нескладно. Почувствовав неловкость, он перешел на обычные слова. «Пупсик, дай бог на Пасху! В таком коричневом пальто!» Оттолкнув малютку второгодника, я побежал по коридору. Бежал так, будто спасался. Бежал так, будто спешил кого-то спасти. У ней что-то стряслось, крутилось у меня в голове. Или отец помер, или с теткой что-нибудь. Так бы Леля не пришла. Какая длинная эта парадная лестница! Что-то такое случилось, так бы она не пришла. В коричневой шубке с откинутым капюшоном Лёля стояла в вестибюле справа от лестницы, между деревянной будочкой вахтера и желтой полированной колонной. Она стояла потупясь, глядя на муфту. По лицу её ничего нельзя было понять. Лёля, что случилось? спросил я, подбегая к ней. Она настороженно посмотрела мне в глаза и вдруг улыбнулась. Нет, — Нет-нет-нет, ничего не случилось. Я просто так. Вот взяла и пришла. — Ты недоволен? — Взяла и пришла? Ко мне? Я все еще не верил в такое чудо. — Ну да, к тебе. За тобой. Мы вместе пойдем, да? — Вместе пойдем, — повторил я. — Пойдем? — Куда пойдем? — Господи, ну куда-нибудь, пойдем отсюда. Ты на меня очень сердишься. Я. Просто ничего не соображаю. Значит, мы пойдем вместе? Да-да-да, только ты пальто надень. Я побежал в седьмую аудиторию, схватил пальто и побежал обратно. Бежал и думал. А вдруг она уйдет? Надо бы с Люсендой попрощаться. Нет, некогда. Вдруг Леля уйдет. Леля была на том же месте. В сторонке стоял малютка-второгодник и делал вид, что наблюдает за порядком, а на самом деле глазел на Лелечку. парадное временно закрыто Я вас через подвал проведу», — сказал нам малютка. «Бирюков, за главного!» — начальственно крикнул он в группу ребят, стоящих у дверей. Потом взял из окошечка дежурки летучую мышь и повел нас мимо лазарета в боковой коридорчик. По узкой щербатой лесенке мы спустились в подвальный широкий коридор, И малютка большим ключом открыл блиндированную дверь бомбоубежища. Он не включил электричество. Для таинственности, что ли? И в неярком свете летучей мыши наш военный кабинет показался мне странным. И мне почудилось, что это не мы, а какие-то другие люди идут сейчас по его бетонному полу. На мгновение качающийся свет лампы выкрыл из темноты учебный плакат «Час атаки». Некоторые красноармейцы еще вылезали из траншеи, а некоторые уже бежали вперед с винтовками наперевес. Перед ними вставали черные столбы разрывов. Пройдя бомбоубежище, мы очутились в обыкновенном подвале, где стоял сырой густой холод. Вышли мы уже у пищеблока. — Спасибо, Женька, — сказал я. — Спасибо, Женя, — повторила Леля. — Ну, не за что, — смущенно ответил малютка. — Я ж понимаю. Он захлопнул за собой подвальную дверь. Она плотно и гулко вошла в дверную коробку и словно сразу вклеилась в нее, срослась со стеной. Мы с Лёлей остались вдвоем. Кругом валялись пустые ящики из-под картошки, пахло сырым снегом и золой. Из техникума негромко доносилась музыка. Крутили похищенное сердце, медлительное, надрывно-грустное танго. Мы вошли в длинный проход между двумя высокими штабелями дров. Здесь было совсем темно. Впереди светилось окно флигеля, виднелся черный силуэт клена. Мы медленно и молча шли рядом в этом дровяном коридоре, даже не под руки, только касаясь плечами друг друга. Я никак не мог собраться с мыслями. — Ты не сердишься? — остановившись, спросила она. — Не могу на тебя сердиться. Что бы ты ни делала? Как ты меня здесь отыскала?» «Нашла твой цветок. Пошла к тебе домой. Там был Костя. Он сказал, где ты. Приехала сюда». Монотонной скороговоркой ответила Лёля. «С Костей тебе повезло. Он ведь собирался к одной кошке-милашке. Я помнил, что тогда под Новый год её рассердило это слово. С него всё и началось. Я испытывал её. Нет, он не пошёл к кошке-милашке. каким кошкам-милашкам он не пошёл». Лежал на кровати и читал. Когда я пришла, встал и начал мне читать про Антония, как он повернул свой корабль из-за Клеопатры. Потом стал мне доказывать, что этот Антоний просто изменник из-за бабской юбки. Его надо вздернуть на рее. Ты слушаешь? Ну да. Он сперва не хотел мне говорить, где ты. Он сказал, что я не должна тебе мешать погрузиться в бытие. А как это ты погружаешься? Потом расскажу. Ну? Когда я начала плакать, он сказал, где ты. — Ты сейчас плачешь. — Говори мне так, как на пароходе. Помнишь? Ну, какие у меня глаза? соленые. Она придвинулась ко мне. Прямо как свежепросольные огурцы, — сказал я, целуя ее. Господи, как глупо! Лёля тихо засмеялась. — Но теперь у нас все по-прежнему, да? Ты поедешь ко мне? — Сейчас. А тётя твоя? Тетя в Гатчину уехала. И потом, тетя за тебя. Я ей рассказала про Новый год, так она мне все время твердит. Иди к нему, объяснись. Ведь сам он не может прийти к тебе, раз ты так. Ну, поступила. Она все говорит, вам все равно не уйти друг от друга, потому что это Шекзаль. Какой Шекзаль? Никакой, а какая. Это по-немецки судьба. Только не просто судьба, а уж такая судьба, когда ничего с ней не поделаешь. Мы вышли из дровяного коридора в сад, потом проулком прошли к трамвайному кольцу. Едва вошли в вагон, трамвай сразу зазвенел и тронулся, будто только нас ему и не хватало. И время текло в том трамвае быстро, по своей системе отсчета, и он обгонял другие трамваи, должно быть, просто перелетал через них. Мы и не заметили, как доехали до Васильевского острова. В первом этаже... На нас вдохнула аптечная полынью, и мы сразу же очутились на лелиной площадке. Вошли в квартиру, и лестничный сквозняк услужливо захлопнул за нами дверь. Сняв пальто, мы прошли на кухню. — Господи, какая я бестолковая! Чаю, кажется, нет, — сказала Лёля. — Придется нам пить кофе. Ты пьешь кофе? — Мне барабир, — ответил я. — Кофе так кофе. Ты обо мне не беспокойся. Она накачала примус, налила из-под крана воды в зеленую эмалированную кастрюльку, взяла с полки желто-синюю пачку суррогатного кофе-здоровья. Я, будто хронометражист, следил за ее торопливо четкими движениями. На ней было платье из холстинки с красным поиском, летнее, совсем не по сезону. То самое платье, в котором она ездила со мной на лодке за сиренью. «Что ты так смотришь?» — обернулась она ко мне очень скучал без меня очень шестьдесят семь дней это все я виновата глупая лелька она подошла ко мне прижалась щекой к моей щеке никогда больше не буду тебя обижать давай пить кофе в кухне здесь уютнее да над кастрюлькой взбухала шапка темной пены и лёля быстро погасила примус стало очень тихо в этой тишине мы пили из толстых синих чашек горьковатые пахнущий горелым цикорием кофе, заедая его печеньем Альберт. Квадратный столик стоял в углу, мы сидели на табуретках у двух его свободных сторон, в полоборота один к другому, касаясь друг друга коленями. Мы о чем-то разговаривали, но все сразу забывалось, падало в тишину. — Ужасно я бестолковая, угостила тебя кофе без молока, — сказала она, отодвигая чашку. — Ведь бестолковая! «Ужасно бестолковая», — ответил я, встав из-за стола. «А ты без меня скучала?» «Да, скучала», — коротко и глухо ответила она, глядя куда-то в сторону. Мы вышли из кухни в прихожую. Я посмотрел на свое пальто, и Леля перехватила мой взгляд. «Мы запереть забыли», — спокойно сказала она, и, подойдя к наружной двери, неторопливо, резко закрыла ее на крюк. Потом как-то вроде даже сердито посмотрела на меня. «Незачем тебе сейчас идти домой. Будешь у Лёльки ночевать». Там, за незашторенным окном, было обычное мартовское утро. Правда, воскресное, и все же обычное для города. Но, войдя в комнату, утренний свет стал чёток и нежен. Мягко обволакивал глаза, но не мешал видеть то, что было вокруг. Разбуженный этим светом, я приподнялся на локте и посмотрел на Лёлю. Дышит ровно, челочка растрепана, а лицо очень спокойное, и даже какая-то сонная детская важность на нем. А ресницы очень длинные. Это потому, что глаза закрыты. Первый раз вижу её с закрытыми глазами. Боясь разбудить её взглядом, я стал смотреть на стену, на столику стены. Слежащий под наклоном чертежной доски свисал шелковый, подштопанный на пятки чулок. Со стены, со своей последней фотографии, висящей между двумя рейсшинами, смотрел на меня Лёлин брат. Он был в гимнастерке, который он уже никогда не снимет. Он смотрел на меня из ниоткуда, но он как бы и существовал. Пока есть этот город, и этот дом, и Лёля, покуда есть то, что есть, ты тоже есть. «Не бойся за нее», — просигналил я ему мысленно. «Никому не дам ее в обиду и никогда не брошу, лишь бы она меня не бросила. Я ж понимаю, что она лучше меня, как сто к одному». «Ты уже не спишь?» — спросила она вдруг. «А? Нет-нет-нет, надо вставать. Римма должна сейчас прийти. Она очень точная. Она батистовую кальку принесет. Мы еще вчера утром договорились. Я же не знала». «Батистовую?» Да-да-да, она достала себе и мне. Это не для работы. Нет-нет-нет, милая, отвернись, я буду одеваться. Я отвернулся к стене. Прямо передо мной, на черном шнуре, висела вилка громкоговорителя. Я включил ее в розетку. Послышался приятный, нарочито равнодушный голос женщины-диктора. Манских бомбардировщиков были направлены против аэродромов в Южной и Центральной Англии. Причинены значительные повреждения, ангаром и казармам. В сводке командования германских вооруженных сил сообщается, что германские войска, вступившие на территорию Болгарии, продолжают продвигаться согласно приказу. Обсуждение в Соединенных Штатах закона о передаче взаймы или в аренду вооружения не наталкивается, как ожидалось ранее. Я выдернул вилку из розетки. Можно повернуться? Не совсем еще можно, но можно. Она стояла перед зеркалом в желтом халатике, в теплых тапочках на босу ногу. Лицо у нее было удивительно спокойное и кроткое. «Лелечка», — окликнул я ее, — «ну что?» Она подошла, села на кровать, положила руку мне на голову. «Ведь все очень хорошо, все-все-все хорошо», — соблазнил глупую Лелю, а глупая Леля и рада. В прихожей послышался звонок, и она вышла. Я услышал скрип дверного крюка, потом голоса Лёли и её подруги. Слов не разобрать было, хоть говорили они довольно громко. Потом вдруг ничего не стало слышно, похоже, что перешли на шепот. Потом опять заговорили громко, но теперь голос подруги звучал нарочито бесстрастно, вроде как у дикторши, которая только что сообщала о военных действиях. Послышался звук запираемой двери, потом лёгкие Лёлины на шаги. Она вошла с рулоном кальки. Калька была цвета необычного, какая-то голубоватая. «Тут на две блузки еще на платочке останется. Хочешь, и тебе платочек подрублю?» «Говорят, платки дарить это к разлуке», — сказал я. «Тогда не будет тебе никаких платков. Не хочу никакой разлуки. Ты знаешь, Римма твое пальто заметила. Ну, я ей немножко сказала, ведь если уж она заметила». «А она?» «Очень удивилась». Кошка выскочила, глазки выпучила. Я пойду на кухню, поставлю кофе. А вообще все-все-все хорошо. Когда я вернулся домой, в комнате было очень накурено. Белые изразцовые стены сквозь дым казались голубоватыми. Костя, одетый, лежал на кровати и читал. При виде меня он молча сунул Плутарха под подушку, вытащил из-под кровати гитару и запел базарным голосом. «Для кого я себя сберегала, для кого, как фиалка цвела, до семнадцати лет не гуляла, а потом хулигана нашла?» «Итак, нет больше перенеев?» — спросил он, снова пряча гитару под кровать. «Иди, синявы, к черту!» — ответил я. «Скажу одно. Я счастливый человек. Больше ничего не скажу». «Я рад за тебя, Чухна!» — уже серьезным голосом сказал Костя но ты не очень-то верь в свое счастье. Все равно она не для тебя. Все равно она от тебя уйдет. Уйдет и не вернется. Зачем ты мне это говоришь? Обиделся я. И не в первый раз ты это мне говоришь. Если б ты был мне враг... От того, что не враг, от того и говорю, ответил Костя. Я тебя подготавливаю. Я тебе делаю прививки. Я ввожу в твое тупое сознание малыми дозами то, что потом ты получишь сполна. Тебе нужен иммунитет. Но ты не забыл, что сегодня ты дежурный по питанию. Напитай меня сардельками, напои меня киселем, ибо я изнемогаю от любви к пище».